Ноги он ставил твердо на всю ступню. «Не нравятся мне здешние компании. Чего с ними рассусоливать, Вячеслав Рудольфович? Возьмем завтра в экипаже подкрепление всех этих крикунов, заманишки, заверем деньги и начнем распоряжаться». «Как, товарищ Морозов? Что как?» «Как начнем распоряжаться?» «По шапкам деньги будем раскладывать?» «Или крикнем «бери, кто может?» «Или каждому отряду сразу по сто тысяч выдадим?» "Реши<td> эти косовые книги вести". Шипяв, это понимает. Морозов невольно поскрёб жёсткие коротко стриженные волосы. Он же волынку хочет устроить, товарищ Минжинский. И начальник здесьней охраны мне тоже не по душе. Похоже, что икшается с юмкерами. Да, приглядывать за ними надо. За охраной приглядим, товарищ комиссар. Тут будет полный революционный порядок. Твёрдый орешек этот банк, словно мыши по углам все разбежались, чинадралы. Пролетарской косточки здесь и духу нет. Вот в чём главная загвоздка. Вячеслав Рудольфович, слушав матроса, и думал, что практика всегда вносит поправки. В теории всё представлялось проще. С одной стороны, массы, борющиеся за революцию, с другой кучка реакционеров, цепляющиеся за власть и привилегии. Насчёт господ членов совета банка было ясно и теоретически, и практически. Но кроме привилегированной чиновничьей верхушки, в банке работали курьеры, счётчики, экспедиторы, рабочие транспортной части. Почему же сейчас, в момент всенародной революции, они так и продолжали оставаться под властью шиповой компании? Что удерживает их в этой упряжке? Боязнь? Привычка? Или многолетней инерции подчинений. Пока они ещё не могут осознать, что произошёл коренной переворот, что власть взял народ, трудящиеся, к которым принадлежат и они, рядовые работники государственного банка. Укладывается это в теорию или нет, но с реальностью и с конкретными фактами большевик Минжинский должен считаться и исходить в своих действиях из того, что служащие пока на стороне банковской верхушки. Именно на этом Шипов строит план саботажа. Надо выбить у него из рук основной козырь. Банковских служащих необходимо привлечь на сторону советов. Вот что на данном этапе должно быть главным в работе по владению государственным банком. Однако сделать это будет нелегко. Психологически люди не подготовлены к этому. За один день, за неделю не перевернёшь не прокинешь того, что кирпичик за кирпичиком водружалось в сознании людей десятки лет. На это нужно время, а его не было. Многообразие и сложность повседневности снова грубый реальна вламывались в строгие хоромы логики, неуклюже ворочались там и вокруг всё трещало и рассыпалось. За 3 месяца вперёд в жаловандии выплатили Нет, господин Шипов, 3 месяца нам советская власть саботировать не позволит. Банки должны нормально работать. Уже сегодня в Министерство финансов явился представитель завода Эриксон и потребовал выдать деньги на заработную плату. Рабочим жалово не надо платить, товарищ Мижинский, заявил представитель. Наши завкомовцы меня послали. Добудь, говорят, Семёнов, деньги. Хоть тресни, а добудь людям пить есть надобно у них ведь никаких капиталов в запасах нет от получки до получки тянут я в банк поехал а там концов не найдёшь ну я и махнул в смольный представитель завода эриксон помолчал оглядывая минжинского и сказал главное к самому товарищу ленину пробился владимир илич распоряжение выдал вот читайте в действислав рудольфович развернул лист бумаги и увидел знакомый быстрый почерк Симу полномочен Семенов привезти в революционный комитет комиссара Минжинского. Член ВРК — Ленин. Так что, товарищ Минжинский, двинули в Смольный. Нет, деньги я добуду. Как же мне их не добыть, если теперь наша рабочая власть? Владимира Ильича удалось разыскать на заседании военно-революционного комитета. Осторожно, чтобы не мешать проведению заседания, Минжинский прошел к Ленину и подал ему записку. Владимир Ильич прочитал ее, чуть наморщив лоб, вспомнил в лавине неотложнейших дел просьбы представителя завода. Взял лист бумаги и написал на нем немедленно выдать товарищу Семенову 500 тысяч рублей для раздачи жалований рабочим завода «Эриксон».